срочный трудовой контракт. Рит Хофман, Бен Казнока, Крис Е. Идея вкратце. На протяжении большей части 20 века главным аспектом контракта между работодателями и работниками была лояльность. Сейчас это уже не так. В США основным стал транзакционный рыночный подход, который плохо служит и одной, и другой стороне. Новая работоспособный контракт должен признавать тот факт, что работа на одном месте вряд ли будет пожизненной, и при этом стимулировать долгосрочные отношения. Главное, к чему нужно стремиться и работодателю, и работнику это создание взаимных выгод. Работники повышают приспособляемость компаний, а компании профессиональную пригодность работников. Три простые стратегии могут сделать новый контракт реальным. Первое наём работника на чётко обозначенный срок. Вторая вовлечение работников в сетевое общение и обмен опытом за пределами организаций. Третья создание сетей бывших работников для поддержки общения после увольнения. Новый контракт между работодателем и работником. На протяжении большей части 20 века главным в контракте между работодателем и работником в развитых странах была стабильность. Рабочие места в крупных компаниях давали гарантию, пока дела в компании шли хорошо, занятость работника, который справлялся со своими обязанностями, ничего не грозило. В мире белых воротничков продвижение по служебной лестнице было чем-то вроде подъёма на эскалаторе, предполагавшего предсказуемый рост работников, которые соблюдают правила. Компании со своей стороны могли рассчитывать на лояльность сотрудников и низкую текучесть кадров. А затем началась глобализация и информационная эпоха. На смену стабильности пришло быстрое непредсказуемое изменение. Главными качествами успеха стали адаптация и предпринимательские способности. Перемены разрушили идею традиционного контракта между работодателем и работником, а вместе с ней и карьерный эскалатор в частном секторе США. Ситуация изменилась и в других местах. Мы не первые, кто говорит об этом и выдвигает идеи. К сожалению, ни один из предложенных до сих пор подходов не прижился. Вместо того, чтобы разработать новый, более совершенный контракт, многие, возможно, даже большинство ищут гибкость в урезании существующего. Нужно сократить затраты? Увольняем работников. Нужны специалисты другой квалификации? Нанимаем новых работников. При такой свободе отношений люди начинают считать себя свободными агентами, которые ищут возможности для роста в других компаниях и меняют место работы, как только подвернётся более подходящее предложение. В результате появляется экономика, живущая по принципу победитель получает всё. Руководителям высшего звена это может казаться справедливым, но у остальных она вызывает разочарование. Даже компании, успешно применяющие контракты с минимальным набором гарантий, сталкиваются с неприятными последствиями в виде утечки кадров и более низкой результативности работников. Более того, хотя отсутствие гарантий и занятость текучесно заставляет людей становиться более гибкими и предприимчивыми, отсутствие взаимной выгоды ведёт к тому, что самые талантливые применяют свои способности в других местах. Компания в какой-то мере снижает затраты, но ничего не получает в плане инноваций и адаптивности. Мы убеждены, что пришло время создать новый контракт между работодателем и работником. Компания не может быть гибкой, если она предлагает работникам пожизненные контракты, а лучшие специалисты не хотят ограничивать свою карьеру только одной компанией. Однако есть нечто лучшее, чем принцип каждый сам за себя. И некоторые компании уже поняли это. Мы представляем сферу, где отношения между работодателем и работником уже приняли новые формы сообщество высокотехнологичных стартапов Кремниевой долины. Здесь способность адаптироваться и принимать на себя риски считается критически важной для успеха, а индивидуальные предприниматели могут иметь большое влияние, если создаваемые ими сети достаточно сильны. Рид и Бен недавно написали книгу «Жизнь как стартап», в которой показано, как применять навыки успешных предпринимателей из технологической отрасли для построения карьеры в любой сфере деятельности. Конечно, не каждая отрасль функционирует по законам стартапов, однако большинство компаний сейчас работают в условиях быстрых изменений и подрывных инноваций. Крошечные стартапы постоянно обходят корпоративных гигантов, Несмотря на несопоставимость обеспеченности ресурсами и конкурентной позицией, во многом своими успехами стартап обязанный основателям, исполнительному руководству и первым сотрудникам, которых отличает способность быстро адаптироваться, предпринимательская жилка и готовность принимать более высокие риски в стремлении переиграть конкурентов. Наём, обучение и опора на такую рабочую силу может показаться опасным делом. В конце концов, если поощрять предпринимательскую активность работников, не исключено, что они уйдут к конкурентам или, хуже того, сами станут конкурентами. Именно такова реальность Кремниевой долины. Но передовые руководители уже поняли, что можно поощрять предпринимательский дух и при этом не растерять работников, если переосмыслить отношение к управлению персоналом в организации. Более того, многие начинают понимать, как обернуть в свою пользу уход сотрудников и в свою пользу в поисках новых возможностей. Это, на наш взгляд, свидетельствует о рождении контракта нового типа, который и так необходим сейчас. Хотя этот процесс наиболее активно идет в высокотехнологичной отрасли, его проявление заметны и в других местах, например, в консалтинговых фирмах. Его основополагающий принцип – взаимность. Обе стороны понимают и признают, что их отношения носят добровольный характер и выгодны всем. Конечно, в взаимные вложения подразумевались и старым пожизненным контрактом. Обе стороны рассчитывали на постоянные взаимоотношения, поэтому они и проявляли желание в них вкладываться. Компании организовывали обучение работников, продвигали их и негласно гарантировали занятость. Работники проявляли лояльность и сдерживали себя в отношении требований к повышению заработной платы. Новый контракт исходит из ограниченного срока и взаимоотношений, но всё равно нацелен на доверие и вложения. Однако вместо строгих рамок лояльности он предлагает участникам стремиться к взаимной выгоде от альянса. И работодатель, и работник стремятся приносить выгоду друг другу. Работодатель говорит: "Если благодаря вам повысится наша ценность, мы увеличим вашу ценность". Работник говорит: "Если вы поможете мне расти и добиваться успеха, я помогу расти и добиваться успеха компании". Работники вкладывают в повышение приспособляемости компании, компания вкладывает в повышение профессиональной пригодности работника. Том Терни, бывший генеральный директор Bain, часто говорил новичкам и консультантам: "Мы будем повышать вашу рыночную привлекательность, Может показаться, что в таком взаимовыгодном контракте нет души. Но всё зависит от уровня доверия. Поскольку стороны стремятся к альянсу, а не просто занимаются обменом времени на деньги, такой контракт может стать основой для более крепких отношений, даже несмотря на признание того, что эти отношения не навсегда. Это позволяет обеим сторонам принимать более высокие риски, тратить время и ресурсы на то, чтобы двигаться к глобальным вершинам а не к местным возвышенностям. Контракт «Нетфликс» может служить примером соглашения работодателя и работника. В своей знаменитой презентации корпоративной культуры генеральный директор «Нетфликс» Рид Хастингс заявил «Мы не семья, мы команда». Вот его совет менеджерам. «Я пытался удержать в «Нетфликс» кого-нибудь, кто говорил, что через пару месяцев уходит в другую компанию на аналогичную должность». Людям надо выплачивать хорошие пособия за то, что они освобождают место, на которое мы можем взять звезду. Главное в новом контракте не стремление угодить всем и каждому. Он основан на понимании, что компания это её таланты, что тем, у кого низкие результаты, здесь не место, а для привлечения талантов нужно предлагать заманчивые возможности. Мы нашли три новых способа, с помощью которых компании могут создать реальный работающий контракт. Первое Нанимать работников на чётко обозначенный срок. Второе вовлекать даже финансировать работников в сетевое общение за пределами организаций. Третье создавать активные сети бывших работников для поддержания общения с бывшим работодателем. Рассмотрим каждый из них отдельно. Определение срока найма. Вряд ли стоит рассчитывать на то, что все сотрудники будут пожизненно лояльными своей организации. Рано или поздно подавляющая часть работников открывает для себя новые и перспективные возможности. Признавая это, компании могут заключать союзы, предполагающие периодическое продление срока найма. Когда Рит основал LinkedIn, он определил первоначальный срок трудового контракта в 4 года с обсуждением перспектив через 2 года. Если работнику удавалось внести вклад в развитие компании за 4 года, то она помогала ему продвинуться по карьерной лестнице. В идеале предполагалось продление трудового контракта ещё на один срок, но это могла быть и должность за пределами компании. Срочный контракт выполняет свою функцию. Компания получает работника, который стремится принести ей пользу и может быть ценным ресурсом в конце срока найма. Работник, хотя и не получает пожизненной занятости, существенно повышает свою профессиональную пригодность. Кроме того, срок контракта определяет реалистичную зону доверия. Пожизненная занятость и лояльность просто не отвечают потребностям сегодняшнего мира. Делать вид, что это не так, бесполезно, и лишь подрывает доверие. Почему именно от двух до четырех лет? Такой срок, похоже, практически универсален. Он совпадает с типичным циклом разработки продукта в софтверном бизнесе, позволяя работнику участвовать в крупных проектах от начала до конца. Производители потребительских товаров, такие как P&G, проводят ротацию бренд-менеджеров так, чтобы они проводили на каждой позиции от 2 до 4 лет. Инвестиционные банки и консалтинговые агентства предлагают двух- и четырёхлетние программы подготовки аналитиков. Такие же циклы можно встретить даже в сферах за пределами делового мира. Достаточно вспомнить, с какой периодичностью избирают президента США и проводят олимпийские игры. При грамотной реализации подхода срочный контракт может также облегчать наём и удержание персонала. Он даёт работодателю и работнику ясную основу для сотрудничества. Обе стороны заранее договариваются о целях взаимодействия, ожидаемых выгодах и плановом прекращении отношений. Недостатком большинства программ удержания персонала является нечёткость цели сохранение хороших работников, и нечёткость временных рамок, бессрочность. Любая нечёткость ведёт к подрыву доверия. Компания предлагает сотруднику доверять ей, но на себя никаких обязательств не берёт. В отличие от этого, срочный контракт служит своего рода персонализированным планом удержания работника, который даёт ценному кадру конкретные, убедительные причины доработать до конца и ясные временные рамки для обсуждения будущих взаимоотношений. В школе бизнеса Уортона студентам задали вопрос об уходе в удовлетворённости работой до поступления в школу выяснилось, что те, у кого была временная работа, например, в рамках двухлетних программ аналитической поддержки, более позитивно оценивали свои впечатления, чем работавшие по традиционной схеме. Временная работа это обобщённая версия срочного контракта. Не исключено, что персонализированные срочные контракты получат ещё более положительную оценку. В 2003 году Мэт Коллер работал консультантом по менеджменту и хотел стать венчурным капиталистом, но не имел достаточного опыта в организации стартапов. Когда он пришёл на работу к Риду в LinkedIn, они вместе составили для него двухлетний контракт. После истечения срока контракта они договорились о его продлении и о том, чем Мэт будет заниматься дальше. Спустя полгода у Мэта появилась возможность перейти в Facebook и войти в число его первых пяти сотрудников. Хотя Рид не хотел терять такого работника, он все же посоветовал Мэтту принять предложение, так как это расширило бы его опыт работы в стартапе и приблизило к желанной цели. После трех лет работы в Фейсбуке Мэтт стал самым молодым полным партнером Benchmark, известной и венчурной компании. Что делать? Заключайте индивидуализированные взаимовыгодные срочные контракты. Чётко формулируйте вместе с ключевыми работниками условия срочных контрактов, принимайте твёрдые, но ограниченные по сроку действия взаимные обязательства с ясно обозначенными целями и ожиданиями. Задавайте вопрос: В чём будет взаимная выгода этого альянса и как будет определяться прогресс? По возможности срочный контракт должен открывать работнику простор для проявления предпринимательской инициативы. Речь может идти о создании и запуске нового продукта, перестройке существующего бизнес-процесса или внедрении организационной инновации. Централизованная HR-служба не может реализовать такой подход. Вы заключаете срочный контракт, а не стандартный. Мы не предлагаем оговаривать гарантированные условия с учётом всех нюансов работы. Жёсткий подход это прямая противоположность предпринимательскому складу ума вы выстраиваете доверительные отношения, основанные на фактических обязанностях человека, поэтому переговоры должен вести его непосредственный руководитель. Не бойтесь предприимчивых работников. Новый контракт позволяет привлекать предприимчивых, гибких людей. Однако удержать их может быть непросто. Они постоянно ищут новые перспективные возможности, и другие компании не прочь их переманить. Тем не менее, чрезвычайно важно иметь у себя таких людей пусть даже на какое-то время, поэтому опасения следует отбросить. И вот почему. Действительно ли предприимчивые работники полезны работодателям? Они могут быть невероятно полезны, как показывает история Джона Лассетера. В начале 1980-х годов Лассетер, тогда молодой аниматор в Disney, обратил внимание своего начальства на новую технологию компьютерной анимации и был уволен. В итоге он оказался в отделении компьютерной графики Lucasfilm. Эту фирму купил Стив Джобс, который с помощью Лассетера превратил её в нынешнего тяжеловеса компьютерной анимации студию Pixar. В 2006 году Disney заплатила за Pixar 7 млрд 400 млн долларов США и назначила Лассетера креативным директором и Pixar, и Walt Disney Animation Studios. Урок для Disney обошёлся дорого. Куда дешевле было бы позволить молодому сотруднику реализовывать его творческие и предпринимательские таланты в своих стенах. Трудно оценить количественно пользу от предприимчивых работников, но компания Global Entrepreneurship Monitor, изучающая вопросы предпринимательства внутри компаний, сделала некоторые интригующие выводы. В 2011 году она сравнила, как часто люди создают и развивают новые бизнес-направления в своих организациях в разных странах. Она обнаружила, что процентная доля предпринимавчих работников от взрослого населения страны в экономиках, считающихся инновационными, в 10 раз с лишним выше, чем в ресурсоориентированных, и более чем в 2 раза выше, чем в экономиках, ориентированных на эффективность. И, иными словами, количество предпринимавчих работников хорошо коррелирует с корпоративными инновациями. Не будут ли увольняться работники, если поощрять их предпринимательский талант? Некоторые будут Но удержание их даже не продолжительное время может принести гигантские выгоды. Amazon стала лидером на рынке облачных вычислений благодаря платформе Amazon Web Services, которая даёт компаниям возможность арендовать ресурсы хранения и вычислительную мощность, а не покупать собственные серверы. Идея создания AWS принадлежит Бенджамину Блэку, менеджеру по проектированию веб-сайтов, а также его руководителю Карису Пинкхему. В 2003 году они поняли, что опыт, накопленный Amazon'ом в сфере розничной торговли, можно распространить на обширный рынок вычислительных мощностей. Они предложили концепцию Джеффу Базесу, и после нескольких встреч тот назначил Пинхема ответственным за разработку того, что впоследствии превратилось в AWS. И Блэк и Пинхэм впоследствии ушли из Amazon'а, чтобы основать собственные компании. Но они создали бизнес-подразделение который в 2012 году принёс Amazon доход 2 миллиарда долларов. Не сокращает ли срочный контракт время работы человека в компании? У срочного контракта есть дата завершения, но она не обязательно означает прекращение работы в организации. За одним успешным сроком может последовать другой. Каждый новый контракт в этой цепочке усиливает доверие и взаимную выгоду. Если работник хочет перемен, Ему можно предложить переход на другое место в той же компании, а не уход к конкуренту. Это куда более эффективная стратегия удержания сотрудников, нежели расплывчатая идея лояльности. Должны ли все работники быть предприимчивыми? Совсем не обязательно и даже нежелательно, чтобы 100% персонала были заядлыми предпринимателями. В стартапах Кремниевой долины любят порассуждать о рок-звёздах Но компании, в которой я работаю, одни только рок звёзды кошмар руководителя. Организации нужен баланс работников разного типа, соответствующий конкурентной среде. Компании в относительно стабильных отраслях лучше работают, если число предприимчивых работников не велико. Впрочем, не стоит беспокоиться, шансы на то, что компания станет чересчур предприимчивой, очень невелики. Вовлечённость, выходящая за пределы компании, Однажды Генри Форд посистевал: "Но ну почему всякий раз, когда мне нужна пара рук, к ним прилагается ещё и голова?" Сегодня голова существенно повышает ценность рук и делает это ещё эффективнее, когда может взаимодействовать с головами из мира за пределами компании. Неважно, насколько умны ваши работники, в мире выдающих сумм всегда больше, чем в компании. Это касается всех организаций от стартапа с единственным сотрудником До таких гигантов, как Google, вы можете привлечь к работе светлые умы из внешнего мира через сетевую активность своих работников. Чем выше сеть работника, тем больше может быть его вклад в инновации. Мартин Руэв из Университета Дьюка выяснил, что предприниматели с широким кругом друзей втрое эффективнее других с точки зрения инноваций. Чтобы максимально разнообразить контакты и таким образом инновации нужны сети как внутри компании, так и за её пределами. Таким образом, работодатели должны поощрять расширение профессиональных сетей работников во внешнем мире. Важно, чтобы руководители говорили подчинённым: "Мы даём вам время для создания своих сетей и будем оплачивать ваше участие в профессиональных мероприятиях, на которых можно увеличить число контактов. Вас же мы просим использовать эти сети на благо компании". Это великолепный пример взаимного доверия и вклада в общее дело. Вы доверяете работникам, предоставляя им ресурсы для формирования сетей, а они вносят вклад в развитие бизнеса, используя возможности своих сетей. Подобные сети должны охватывать всю среду, в которой действует ваш бизнес, включая клиентов и конкурентов, и служить платформой для получения информации о новых технологиях и других тенденциях. Например, в венчурной фирме Grailog партнёры, которые являются рит, считают вложение во внешние профессиональные сети важным элементом обзорных совещаний по продукту. На них обязательно спрашивают: "О каких новых технологиях вы слышали? Что стоит проанализировать более внимательно?" Подобные знания становятся основой более качественных решений и повышают стоимость компаний, входящих в портфель Grailog. Партнёры другого ведущего венчурного фонда Андерсон Хорович придумали собственный нестандартный приём. В начале каждого совещания вручается денежная премия за лучший слух, связанный с отраслью. Однако, чтобы применять подобные методы, вовсе не обязательно быть венчурным фондом. Сила внешних связей помогала создавать историю Кремниевой долины. Об этом ещё в 1994 году написала Анна Ли Саксенян в книге, посвящённой технологическим кластерам, региональные преимущества. В 1970 году несколько крупнейших в мире высокотехнологичных фирм находились в районе Бостонского коридора шоссе 128. Теперь там нет ни одной из десяти крупнейших компаний, всех перетянула к себе Кремниевая долина. Почему так получилось? Всё благодаря внешним сетям. Массачусетские компании традиционно предпочитали секретность открытости и неукоснительно выполняли обязательства об отказе от конкуренции с тем, чтобы работники не переходили к конкурентам и не создавали собственные фирмы. В Кремниевой долине уже давно процветает культура открытостей и нет обязательств об отказе от конкуренции. Это способствует формированию более плотных и взаимосвязанных сетей, что облегчает появление инноваций. Здесь даже родился термин «со-конкуренция», отражающий уверенность в том, что сотрудничество с конкурентами может быть обоюдовыгодным. Вспомним о Netflix. Стриминговый сервис компании осуществляется через облачную платформу Амазона. Хотя сервис Instant Video само Amazon является его прямым конкурентом, что делать? Стимулируйте развитие сетей. В книге Жизнь как стартап мы писали: успех в карьере зависит как от ваших собственных способностей, так и от способностей вашей сети усиливать их. Для этого есть формула: я и мы. Возможности каждого экспоненциально возрастают в команде, в сети. Если индивидуальные возможности усиливаются сетью я-мы, то возможности компании увеличиваются благодаря сетям её работников. Цените сеть каждого человека и её способность усиливать его интеллект, превратите это в явный признаваемый актив. Работник, поддерживающий в актуальном состоянии профиль в LinkedIn или имеющий много фолловеров в Твиттере, приносит пользу компании, а не демонстрирует отсутствие лояльности. А давайте приоритет широте и разнообразию сетей соискателей при приёме на работу. Это правильно принимать на работу людей с сильными социальными связями. Также лучше брать работников в социальные сети, которых дополняют друг друга, а не пересекаются. Мы рекомендуем каждому поддерживать фонд интересных людей и для этого время от времени приглашать участников сетей выпить кофе. Корпоративным эквивалентом является сетевой фонд работников. Чтобы ваша компания получила все выгоды, установите два требования к расширению этого фонда. Первое работники должны выходить за пределы корпоративного кампуса. Они должны строить как можно более разветвлённую внешнюю сеть. Второе работники обязаны отчитываться о полученной в сети информации и делиться приобретёнными знаниями со всеми. В компаниях часто компенсируются служащим затраты на деловые обеды, но лишь немногие компенсируют затраты на расширение социальных сетей. Top-менеджеры постоянно участвуют в деловых обедах, и компания выигрывает от этого. Дайте понять работникам, что от них ожидают того же. В компании HubSpot из Массачусетса, занимающейся разработкой маркетингового софта, заявляют, что инвестировать в мастерство и рыночную стоимость каждого работника совсем не трудно. Увидели интересную книгу? Напишите об этом во внутрикорпоративной Вики, и она появится в вашем Kindle. Хотите пригласить кого-то на деловой обед? Компания придерживается политики, а платим, специальных разрешений не требуется. Сетевой интеллект, работающий в том числе и на вашу компанию, должен стать предметом особой заботы руководства. Должны существовать специальные программы для его укрепления и развития. Наличие у работника разветвленных сетей является одним из основных факторов его привлекательности для работодателя. Создание сетей бывших работников. Первое, что следует сделать, когда ценный работник заявляет о своём желании уйти, постараться убедить его изменить решение. Второе поздравить его с новой перспективой и предложить присоединиться к сети бывших работников. Хотя сотрудничество заканчивается, это не повод прекращать отношения. В сети бывших работников самый удобный способ поддерживать связи с теми, кто ушёл. Как сказала Синдия Льюиттон-Джексон, в бытность свою глобальным директором по развитию персонала и связям с бывшими сотрудниками в Бэйн, задача не в удержании работников, а в том, чтобы выстроить с ними долгосрочные дружеские связи. В некоторых отраслях и фирмах давно поняли необходимость такого подхода. Сеть бывших работников существует в McKinsey Company с 60-х годов прошлого столетия. Сейчас в ней свыше 24 тысяч участников включая более 230 генеральных директоров компаний с годовой выручкой не менее 1 миллиарда долларов в США. В сети Booz Allen Hamilton насчитывается 38.000 участников. Очевидная выгода поддержки таких сетей и возможность вновь принять бывших сотрудников на работу. По данным Corporate Executive Board (CEB), организация сетей бывших работников вдвое увеличила процент повторного приёма на работу всего за 2 года. Но важность таких сетей этим не ограничивается. Бывшие работники это один из самых эффективных каналов внешнего общения. Они могут делиться информацией и эффективными бизнес-практиками, рассказывать о новых тенденциях в отрасли и так далее. Они знают, как работает ваша организация и обычно склонны помогать. Том Терни из Bain отмечает: "Наши бывшие работники главный источник идей о новых направлениях бизнеса". Похоже, первыми создавать корпоративные сети бывших работников стали фирмы по управленческому консультированию. Их организационная практика, двухлетние программы аналитической поддержки и продвижения по принципу вверх или за дверь, работа консультантов на тех или иных должностях у клиентов, хорошо согласуется с концепцией поддержки связей с бывшими работниками. Идею подхватили многие компании В LinkedIn сейчас существует тысячи групп бывших работников, в том числе группы выходцев из 98% компаний списка Fortune 500. Зачастую это неформальные, то есть неофициальные группы. Они существуют, потому что бывшие работники не хотят терять связь, стремятся помогать друг другу. Университет Твента из Нидерландов провёл исследование, которое показало, что только 15% компаний имеют официальные группы бывших работников. В 67% случаев группы возникают самостоятельно и носят неформальный характер. Может показаться, что поддержка групп бывших работников это своего рода признание поражения, признак того, что компания не в состоянии удержать лучших людей. Однако те, кто ушёл из компании, с большой вероятностью всё равно организуют сеть, и вопрос только в том, будет ли компания иметь в ней право голоса. Бывшие работники это вспаханная земля, ждущие, что вы посеете в неё зерно. Зачем же отказываться от такой возможности? Что делать? Используйте данные опросов при увольнении. Традиционный разговор с увольняющимися сотрудниками это чаще всего упущенная возможность. Вместо выслушивания высказанной для проформы оценки прошлой работы, которая мало кому нужна, менеджеры должны собирать информацию, полезную для поддержания долгосрочных отношений с уходящими специалистами и приобщать их к сети бывших работников. Ведите базу данных по бывшим работникам, где есть личная электронная почта и телефон, профиль в LinkedIn, аккаунт в Twitter, адрес блога, сферы компетенции и так далее. Опрос при увольнении это также возможность укрепить доверие. В большинстве случаев уходящему работнику приходится выслушивать деланы вежливые, а почасы обиженные напутственные слова. В то время, как нужно всячески подчёркивать, что отношения не прерываются. Конечно, это ещё и возможность узнать, что в компании стоит улучшить. Работник, которого уже ничего не связывает с компанией, может быть откровенным, может указать на недостатки бизнеса и организации, которые уже давно его раздражали, но о которых он не говорил из осторожности. Внимательно слушайте, что говорят такие люди. Если увольняющийся входит в число звёзд компании, ему следует уделить ещё больше внимания. Конечно, если он соблюдает профессиональную этику и не уводит с собой весь персонал. Такие люди уходят чаще всего, чтобы сделать что-то выдающееся и становятся узлами сетей, а это очень ценно. Как и в случае срочного контракта, задача состоит в том, чтобы добиться взаимной выгоды от нового положения. Увольняющемуся звезде нужно предложить что-то весомое, если вы планируете поддерживать связь. Что вы предложите, зависит от вашего бизнеса. Например, фирмы по управленческому консультированию часто дают бесплатные рекомендации бывшим сотрудникам, которые работают у отраслевых клиентов. Компании, работающие на потребительском рынке, предоставляют уходящим специалистам скидки в дополнение к льготам, полагающимся штатным сотрудникам. Затраты для компании минимальны, а доверие и хорошее расположение дорогого стоит. Кому-то может показаться странным награждение человека, который решил уволиться. Но сейчас взгляды на это меняются. В большинстве случаев уход не означает демонстрации нелояльности. Просто у человека появляются новые возможности в другой фирме. Если в вашей компании нет ресурсов для создания официальной сети бывших работников, Можно поддерживать неформальные сети в LinkedIn и Facebookе. Поддержка может варьироваться от премий бывшим работникам, продолжающим помогать фирме, до оплаты пиццы на встречах с бывшими коллегами. Даже распространение новостных бюллетеней среди бывших работников достойный вклад в поддержание сердечных отношений, которые к тому же практически ничего вам не стоит. Механизм самоусиления Работник, активно расширяющий свою сеть, поддерживает в актуальном состоянии профиль в LinkedIn и думает о новых возможностях. Это не пассив. На самом деле, именно такие предприимчивые и перспективно мыслящие люди нужны высшей компании больше всего. Как примирить потребность в таких людях с невозможностью привязать их к себе навсегда в современном мире? Прежде всего, нужно эту реальность принять. Исследование C и B, которое охватило 20 тысяч работников, обладавших с точки зрения работодателей высоким потенциалом, показало, что каждый четвертый из них собирался сменить работу в течение года. Стоит признать эту неприятную правду, и вам станет легче выстраивать честные, плодотворные отношения, поддерживающие амбиции работников. Это повысит эффективность их работы и, возможно, заставит задержаться в компании. Главное в новом трудовом контракте, на наш взгляд, То, что он хотя и не опирается на лояльность, не является сугубо прагматичным. Это альянс организации и человека, нацеленный на обоюдную выгоду. В битве за таланты подобный союз может стать секретным оружием, помогающим пополнить ряды работников творческими, гибкими и звёздами, заполучить которых хочет каждая компания. Это предприимчивые работники, которые служат фактором успеха, а успех делает вас ещё более привлекательными для талантливых специалистов. Именно такой механизм самоусиления обеспечил Кремниевой долине конкурентное преимущество в борьбе за талантливые кадры. Он может пойти на пользу и вашей компании. Об авторах. Бен Казнока, предприниматель, обладатель ряда наград в области бизнеса, автор нескольких бестселлеров, в том числе в соавторстве с Ридом Хофманом, Жизнь как стартап. Издательство Alpina Publisher, 2017 год. Часто выступает с лекциями по управлению талантами и является с автором книги «Альянс. Управленческий талант в сетевую эпоху». 2014 год. Рид Хоффман, сооснователь и председатель совета директоров LinkedIn и партнер венчурного фонда Greylock Partners. С автор книги «Альянс. Управленческий талант в сетевую эпоху». 2014 год. Крис Е предприниматель, бизнес-писатель, ментор, вице-президент по маркетингу PB Works и полный партнёр в Wasabi Ventures. Соавтор книги Альянс управленческий талант в сетевую эпоху и сооснователь консалтинговой фирмы Elite Talent, которая помогает компаниям реализовывать идеи этой книги.